Глава 12. Конференция из более чем двух десятков стран собралась в столице Российской империи, что заметно тешило самолюбие имперцев и неплохо пополнило карманы приприимчивых граждан. Москва в один момент стала мировым центром с резко подскочившей ценой недвижимости. Альбионцы вдруг сразу вспомнили об огромной пустующей территории посольства, где Кристина в свое время устроила им кровавую ночь. Даже правительства франков и османов в изгнании отчаянно пытались получить имущество своих стран. Но попытка не удалась. Потеряли страны, потеряли имущество. Старый закон, которым пользовались все государства Старого Света без исключения. Наличие представителей десятков стран в одном месте, находка для любого шпиона. Надеюсь, сукубы меня не разочаруют. Посол Емата пытался проверить, насколько Российская империя готова к заключению полноценного мира и отводу Архилича с островов. Мой мертвый слуга до сих пор жив и не дает кланам Ямато спокойной жизни. Надо будет отправить ему побольше накопителей и поделиться материалом. Этого добра сейчас хватает. В общем, после участия отрядов убийц на стороне мятежников, мягко говоря, позиции у Ямато очень слабые, и кланам придется идти на серьезные уступки, или пусть и дальше развлекается с Архиличем. Германцы и свиные игры настарались не обращать внимания друг на друга, и от этого еще сильнее увеличивали напряженность в отношениях с Российской империей и Альбионом. Явно что-то замышляют, но теперь нам стало намного проще. Внутренние враги впервые за долгие годы повержены, а недовольные кланы боятся поднять голову из-за того, что ее стало легко потерять. Палачили страж империи, как теперь называют Шуйского в зависимости от своих взглядов. Второй жнец смерти излишне рьяно выполняет свои обязанности. Архимаг Альбиона перекрыл границу, и все суда, пытающиеся пересечь пролив, топились издалека. Флот, что ржавел вокруг пристани, впервые снова вышел в море для выполнения боевой задачи. Такими темпами альбионцы скоро начнут войны за морские пути. По крайней мере, верши, создающие корабли, способные пересекать моря и океаны, снова заработали во всех уголках мира. Информация с бывших территорий королевства франков приходила довольно противоречивая. Оставшееся население не было уничтожено, и в то же время франки серьезно изменились, буквально боготворя своих захватчиков. Обычное рабство при помощи различных зелий и феромонов. Мастера химерологии асуров сейчас точно не страдают от нехватки материала. Зато ни для кого теперь не секрет, какая участь ждет людей в случае успеха пришельцев. Чему Асуров на мировой конференции всеми силами старались отодвинуть в сторону, чтобы начать привычное для людской расы перетягивание одеяла. Хорошо, хоть дивы не дали забыть, для чего здесь все собрались. Несколько дней они в пьяном угаре с сукубами вспоминали старых друзей, которые погибли в многочисленных попытках спасти планету от неминуемой гибели. Спасители. От вас бы кто спас. «Время открыть миру правду», — патетично начал свою речь Акавона. Сотни лет назад мир был совершенно иным. Люди легко пересекали моря и океаны. Торговля процветала, и наступил золотой век. Но мы знали, что враг затаился, и готов в любой момент нанести свой удар. Тогда я и еще несколько великих жрецов. Любомир и его старый друг умело тасовали факты, умалчивая о своих истинных целях и личном участии в их мировом катаклизме. Правду сейчас уже никто не узнает. «Угроза асуров, как и демонов, излишне преувеличена», заявил представитель Альбиона, прервав Дива. «Кому, как не вам, знать про демонов? Вы, предатели, призвали их в наш мир. Демона поклонников ждут вечные адовые муки после смерти. Ваш остров утонет в пучине морской, когда Господь устанет смотреть на ваши грехи», скочил со своего места посол Ордена. «Тупым фанатикам не понять, что познание силы «Требует от всего нашего мира определенных жертв, в том числе и человеческих. Обычные люди нам не интересны, всего лишь мусор под ногами великих», — отмахнулся магистр Альбиона. архимак нашел, кого прислать, чтобы позволить собравшихся. Выбрал самого надменного магистра, который не считает за людей всех тех, кто проживает вне Альбиона, а не одаренные для него просто говорящий скот. Поэтому неудивительно, что представитель ордена отреагировал столь резко. Они потеряли слишком многих в войне с демонами и напрочь забыли про свои завоевательные планы над османами. Да и кому сейчас нужны голые земли без населения? Гореть вам всем на костре, ибо грядет крестовый поход. Хватит. Вы все живы, пока держится планетарный щит, и циркуляция мировой энергии направлена на ваше развитие. Без разницы, какую энергию вы используете для своих техник, не выдержал либо мир? Князь Холмский прошу вас покажите видео допроса пленного Асура. Огромный экран во всю стену показывал застывшее лицо воина Асура, который монотонно рассказывал о планах своей расы в отношении планеты. Слова пленного Асура оставили после себя гнетущее впечатление грядущего Армагеддона. Длительное молчание притихших послов и представителей сильнейших государств было нарушено любым миром. Все люди нашего мира под угрозой, Асуры привыкли быть единственными хозяевами на захваченных планетах, и им будет без разницы на ваши религиозные взгляды и моральные качества. Время объединиться, либо сгинуть. Решайте сами. В лучшем случае у нас остался год. В худшем – несколько месяцев до тотальной зачистки. По мне так бесполезное занятие. Люди до последнего будут резать друг друга. Но какие-то сомнения, несомненно, Дюф сумел посадить в головы людей. Правда, это лишь представители своих стран, а не те, кто принимает решения. Репортаж с места проведения конференции должен был стать настоящей информационной бомбой. Но оказывается, сегодня весь мир вновь смотрел на небо. Падающие с небес огненные болиды могли оказаться как десантными капсулами, так и новой напастью асуров в виде бомб или в биологической дряни. Началось торжение. «Покайтесь, грешники, бездари». Сотню капсул с воинами Асуров неслись к планете, чтобы попробовать еще раз взять на храпом нашу планету. Вскоре старый свет вздохнул с облегчением, а вот другим континентам в этот раз не так повезло. Футы, ты, паникеры! Не выдержал высокий свет. Не выглядели довольными лишь прибывшие представители стран нового света. и единству человечества настал конец после первой же проблемы на другом конце света, вы как раз о чем-то разговаривали на повышенных тонах. Жицу у Арикочева было не до повышения меня в новый ранг. Так и родной страны можно лишиться, пока отдыхаешь на чужбине. Нам пора заняться твоим вопросом, ака скоро направиться домой, и времени на раскачку нет, скривился подошедший Любомир. Я готов в любое время. Это хорошо, поэтому мы сейчас и поедем. Пустой говорильней будет кому и без нас заняться». Псков встретил нас усиленными патрулями и готовыми к штурму подземелья молодыми воинами норгов. Горящие глаза, побелевшие пальцы, сжимающие родовое оружие и непременное желание совершить подвиг. Не самый плохой контингент. Мы готовы выполнить любой приказ, конунг. Здесь семь сотен воинов, что хотят доказать свое право на взрослое имя. с и душой жаждал избавиться от такой проблемы на своей шее. Займите боковые ответвления и не дадите нас окружить в случае прорыва с нижних ярусов. Через нас никто не пройдет. Может, мы с вами пойдем?» Неуверенно спросил Торстейн при виде стройных рядов рыцарей смерти. После гибели Леонида я отправил своих личников охранять семью, а моей защитой занялись вампиры и рыцари смерти. Кому надо, уже давно знают грани моей силы. Потому мертвая свита — идеальная охрана для некроманта. — В следующий раз, красавчик! — подмигнула вмиг по бледневшему норгу Кристина. — Эх, что за мужчины пошли? Нет в них твоей наглости и напора, Кирилл. — Ты, девушка видная, Кристина, найдешь своего принца. Уж заждалась родненького, все глазоньки проглядела, а он, год такой, не ищется, — вздохнула вампирша, и первая нырнула в проход подземелья. — Все-таки хорошо быть некромантом. Обычный стихийный маг... Должен сам лично уничтожать каждого монстра, а маг смерти идет сзади и смотрит, как его создание делают всю работу за него. Любая вылазка к агрессивной живности вместе с высшей нежитью становится легкой прогулкой. Жуки падали под тяжелыми ударами мечей нежити и рассыпались в прах от заклинаний школы кости. Вампиры находили спрятавшихся в темноте врагов и помогали на расстоянии копьями крови. Пауки, гусеницы, жуки и различные членистоногие твари, что лежали сплошным ковром под ногами, выглядели не совсем симпатично. Такое оценят только Асуры. Гигантский паук с могучими жвалами и сильным ядом был силен, но все-таки не Альфа. Основной бой нас ждет впереди. Правда, наличие двух дивов рядом придавало больше уверенности под толщей земли. Хотя я теперь точно уверен, что замкнутые помещения не моя страсть. После того, как паука разделали на множество кусочков, мы прошли через еще один проход и достигли места назначения. Огромная пещера с зелеными кристаллами на стенах и потолке предстала перед нами во всей красе. Цветящийся мох под ногами кишала всякой мелкой живности, которая охотилась друг на друга и была пищей для более крупных созданий. Хватало и стражи с прислужниками в виде закованных в хитин двухметровых жуков с крыльями. Но мое внимание остановилось на сердце, ведь именно за ним мы пришли. Зеленый вихрь бился о потолок пещеры и уходил глубоко вниз в земную кору. Я чувствовал его мощь и силу, которая манила и притягивала. На какое-то время я растворился в энергии, не обращая внимания на резню, что шла вокруг меня с защитниками сердца, и лишь появление главного охранника вырвало меня из глубокой медитации. Каменная ящерица, или как ее еще называют Василиск, в тесном пространстве пещер, смертельно опасный противник. Семь метров в длину, едва в высоту, вместе с острыми когтями, прочной шкурой и способностью проводить через себя энергию земли, не оставит и шанса для всей моей нежити. Пара рыцарей смерти уже пали под натиском мощных лап Василиска, а вампир застыл каменной статуей, чтобы через мгновение разлететься в дребезги. Альфа готов был до конца защищать свою колыбель и свободу от чужой воли. «С Альфой должен разобраться ты лично с помощью стихии, которая близка сердцу. Таков ритуал», — заявил Ака при полном молчании Любомира. Василиск грозно шипел на отрянувшую от него нежить и ждал своего звездного часа. «Что ж, надо, значит, надо» забытая боевая форма земли и спустя мгновение тяжелый двуручник лег на латный наплечник василиск не стал ждать от меня первого хода попытка превратить в каменный столб не увенчалась успехом и разъяренная ящерица сформировала земляной конус что понесся в мою сторону неожиданно после того как конус пробил три каменные стены я решил что лучшим способом спастись будет просто избежать столкновения с интересной техникой Каменный бур в исполнении Василиска, несомненно, впечатляет своей пробивной силой. А вот множество падающих сверху каменных копий не так впечатлили, как и удар хвоста, от которого я, несмотря на всю свою скорость, едва успел увернуться. Похоже, сердце помогает своему защитнику. Никто не говорил, что бой будет идти честно. Удар двуручника, даже с рунами разрыва на лезвии, не смог пробить толстую шкуру Василиска. Не зря она ценится наравне, а у некоторых магов даже дороже драконий. Отскок и новая порция камней падает рядом со мной. Прилетевший в ответ взрыв попал в глаза и заставил тварь прошипеть от ярости. Жаль, я в свое время не состоял в гильдии охотников на чудовищ. Где-то же должно быть у монстра слабое место. Не хочется нарушать правила и применять смерть или хаос. Закидывая ударными техниками Василиска, Я впервые за долгое время не мог найти выход из ситуации. А значит, надо просто довериться интуиции. Как говорил Дерек Старый, в некоторых сражениях просто не думай, а доверься своим инстинктам выживания. Напитав меч по завязку стихии земли, я, как варвар из северных земель, совершил прыжок вверх и, направив меч вниз, спикировал на ящерицу. Дикий рев раненого монстра, что был насажен на меч, раздался в пещере. Попытки скинуть меня или вытащить меч не увенчались успехом, а я вливал в открытую рану через меч всю оставшуюся у меня энергию. Задача была только не выпустить из рук меч, и через несколько минут тварь наконец затихла. Грубая сила все решила. Павший Альфа под моими ногами заставил усмехнуться Любомира и выругаться Ака. Каждый из них сейчас мысленно представлял, как сам бы справился с монстром. Но мы пришли сюда не для того, чтобы испытывать свои силы. Сердце под пристальным взглядом двух дивов молчало. Говорить о чем-либо не имело смысла. Акауана с Либомиром подошли к сердцу и без лишних слов направили из своих рук потоки стихийной энергии к вихрю, уходящему прямо в недра планеты. Воздвигнутая двойная сфера блокировала какие-то способности сердца и, скорее всего, должна была помочь взять под контроль Невероятный по своей мощи источник. Теперь настал самый ответственный момент. Поделись энергией Земли с сердцем и предложи ему свою помощь, после чего между вами должен возникнуть мысленный канал, через который ты сможешь отдавать приказы и получать необходимую информацию, — наставлял меня Див. Теория в его исполнении, конечно, слабовата. Впрочем, у меня все равно немного иная задача. Энергия из моих рук волной захлестнула сердце, как недавно делали то же самое владеющие высших рангов. «Что ты делаешь? Это же чужая энергия! Либомир, уходим! Он с ума сошел!» Не на шутку испугался Ака, пятясь в сторону выхода из пещеры. Как трудно догадаться, энергия была из сосредоточия смерти. «Второго шанса не будет. Ты точно уверен, что справишься?» спросил Либомир. «Да, это именно то, что мне надо». Точнее, не только мне. Хаос, смерть, стихии или другие великие силы. От этого общая картина не меняется. Люди лишь пешки в вечной игре с редкой возможностью дойти до конца поля и стать ферзем. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мы уходим. Как привыкнешь к новым возможностям, найди меня». Не оглядываясь, произнес Любомир и направился к своему коллеге. «В этот момент я уже не слушал, что мне говорят» полностью сосредоточившись на процессе трансформации. Попытки достучаться до моего разума тут же пресекались. Сердце явно не хотело принимать в себя энергию великой силы и готово было на все, чтобы сбросить оковы контроля. Борьба продолжалась уже длительное время, и дело здесь было не в количестве доступной энергии. Запасы сердца превышали мои в десятки раз. Подчинение сильному оператору заложено в базовых настройках разумного артефакта, поэтому сопротивление постепенно сходило на нет под давлением моей воли. Перестройка проходила мучительно больно для сердца. Вихрь энергии постепенно слабел и менял цвет с темного на изумрудный. Хорошо, что в большой пещере не было других живых, кроме меня. Мгновенная смерть и поднятие в виде зомби гарантированы. Невидимый щелчок. И последняя преграда пала вместе с разумной личностью древнего артефакта. Возможно, позже он начнется или навсегда уснет. Время покажет. Мелькающие перед глазами линии и очертания аур были смахнуты усилием воли. Позже разберусь с новыми способностями и почему-то почти не увеличившимся сосредоточением. Может, не получилось. Первое, что я увидел после того, как закончил свой поединок, это афанасия с лицом преисполненным благоговения от присутствия рядом со своим кумиром. «Приветствуйте, Владоку Смерти, вашего единственного повелителя. Грядет новый мир, что разрушит старый, и на его руинах мы построим свой дом», — обратился вампир к своим собратьям. У нежити рядом с измененным сердцем вспыхнули синим огнем глазницы. Мертвые без ограничений черпали энергию для своего усиления и развития. Поладин смерти в своей шипастой броне — застыл в немой молитве, прося о чем-то саму смерть. Высшая вампиресса, на лицо которой застыло потрясение от осознания масштаба бытия, окружающее нас пространство было переполнено некроэнергией. Боюсь, Псков придется расселять, а то город со временем превратится в один сплошной некрополь. Долгожданный этап моего развития пройден. Вся моя бравада ранее была защитной реакцией перед встречей с неизбежным концом И возможность сделать резкий рывок на пути к долгожданной свободе дорогого стоит. Пусть я, как мне сказали, фигура богини смерти, но точно больше не раб.